Глава 6. Джеймс взвизгнул, а затем охлопал всего себя руками, пытаясь найти пулевое отверстие. Предупредительный выстрел, пробормотал он с урией поглядя на Мела. Ошибаешься, ответил Мел. Вон, смотри. Джеймс посмотрел туда, куда указывал Мел. Мел выстрелил в антигравитационный генератор соней. Небольшой цилиндрический прибор теперь приобрёл обугленные отверстия, из которого летели искры и лёгкий дымок. Сани продолжали висеть в воздухе, но при этом вибрировали и покачивалися из стороны в сторону. Внезапно откуда-то из глубины саней донёсся скрежет, похожий на стон, и сани упали на землю. От удара кофр подбросило, и он едва не вылетел за борт. Меня это не остановит, даже не думай. Джейн наклонился, схватил кофр за ручки и стащил его с саней. Судя по кряхтению и тому, как напряглись его мышцы, Кофр весил более сотни фунтов. Джейн закавылял со своей ношей в сторону мула. "Зои", сказал Мул. "Заводи машину". "Вы серьёзно, сэр?" "Абсолютно, чёрт побери. Если моё слово ещё хоть что-то значит, Джейн эту штуку к нам не погрузит". Зои щёлкнул выключателем зажигания, взревела турбины и мул ожел. Джейн ускорил шаг. "Поехали", сказал Мул. Зои включила задний ход и начала отъезжать от приближавшегося к ним Джейн. Джейн неуклюже пошатавшись, побежал. Зои увеличила скорость. Дженс сообразил, что машину ему не догнать и остановился, морщась от разочарования и гнева. "Мэл!" крикнул он. "Эй, Мэл, ладно, я всё понял. Вернись, давай поговорим". "Нет!" крикнул Мэл. Если ты так хочешь доставить эту штуку на борт Сиренити, неси ее сам, мы подождем. Он повернулся к Зое. Разворачивайся и вези нас на корабль. Вы абсолютно уверены, сэр? Спросила Зоя, аккуратно сделав разворот на 180 градусов и сдвинув вперед рычаг газа. Вы точно хотите бросить его здесь? Джейн в состоянии пройти 10 миль. Разумеется, но что если он будет настаивать на том, чтобы мы взяли с собой кофр? Не будет. Он прислушивается к разумным доводам. Мы же сейчас говорим про Джейна Кобба, когда он прислушивался к разумным доводам, когда это в его интересах, а сейчас безусловно именно такой случай. Он может привязать кофр к одной из лошадей, тогда ему не придётся его тащить. К каких лошадей? спросил, мало оглядываясь через плечо. Ни одной не вижу. Все они дали дёру, так что Дженн тут сам по себе. Никто его не подвезёт. А жара тут адская, да и кофр не мешок с перьями. Думаю, его хватит где-то на милю, а потом он выбросит эту идею из головы и дальше пойдёт без кофра. А если нет? Если он вернётся на корабль с кофром? Мел в последний раз бросил взгляд на Джейна, который стремительно превращался в точку на горизонте. За спиной у Джейна возвышалась скала, похожая на череп. Этого не будет. Но если всё-таки произойдёт невероятное То есть Ирене тяни за что ни улетит с этим грузом. Только через мой труп. То есть когда вы сказали, что разрешите пронести кофр на борт, в ваших словах не было ни крупицы правды, ни малейшей. Вот тебе и чувство чести. Зои, что я тебе говорил насчёт моих доводов и их недостатков?